Эпилог. Логово притихло. Световые ручейки на стенах иссякли. В коридорах и переходах заметно похолодало. Женщины кутались в шали, драгончики не снимали тёплых плащей. Дышалось по-прежнему легко. Первым делом Чара Паларии научила маленькую Алейн регулировать воздушное окно. Пусть какое-то время мы вынуждены жить в темноте, пусть в холоде. Пусть даже нам придётся голодать, но воздуха должно хватать всем. И воздуха хватало. Не хватало тепла и света. Когда покрытый каменной пылью грёс выпал из повреждённого туннеля, таща на себе раненого Харина, последовал второй обвал. На этот раз более сильный, заваливший выход так основательно, что не осталось надежды на его восстановление. Аэродром тоже был повреждён силовой волной. Драгонщики, которые преследовали комнисацев над озером, а потом над живыми садами, попали там в западню и с трудом вернулись к аэродрому. Но сколько они ни ныряли, проход не открывался. Временный командир из Ганов принял решение возвращаться кружным путём через территорию Лигардии. Драгонщики добрались до убежища к утру, измученные и злые. И узнали печальные новости. Пленницы сбежали, ослабев Лучезар, похоронив под сводами обрушенной пещеры выход в Комнисат, вместе с надеждой на то, что войны с Чераводим не будет. Чара Палария не отрицала свою вину и готова была понести наказание, а Лейн пыталась защитить её. Но голос ребёнка ничего не значил, когда совет собрался судить женщину. Приговор был единогласным. Лишение черанита и изгнание в Лигардию без права возвращения в убежище. Черанит будет помещён в сад камней, а имя Паларии будет стёрто из книги совета. Но она же слепая, кричала Алей. «Без чаранит она будет совсем беспомощной!» Люди прятали глаза, но выступить в защиту старой женщины никто не решился. Грёз был настроен серьёзно. Палария не пыталась оправдаться. Она была готова к наказанию. Потеряв свою госпожу, она словно попрощалась и с собственной жизнью. Она выполнила обещание, и больше не беспокоилась о своей судьбе. И только Алейн рыдала по ней, а потускневшие искры дрожали в сердцевине лучезара. Когда приговор был вынесен, грёс поднял руку, призывая всех собравшихся к тишине. В святозале, где впервые за многие годы горели световые шары, собрались все обитатели логова. Серьёзные растерянные тихие братья и сёстры голос грёза разносился в тишине гулко отталкиваясь от стен сегодня у нас день печали камнесат нанёс нам тяжёлый удар но мы никогда не сдавались не отступим и сейчас нас мало но всё-таки мы можем ответить ударом на удар «Наш боевой запас уничтожен!» — крикнул кто-то из толпы. «Да, он уничтожен, и камнисадцы ответят за это!» — кивнул Грюс. «Но только глупец складывает все яйца под одну наседку!» «Мы были предусмотрительны! Запас мощных энергов хранится в тайном месте! Мы не безоружны! И даже если нам не победить в этой войне, мы не сдадимся!» Мощности наших снарядов достаточно, чтобы снести с лица земли семи глав и всех его обитателей. Мы подготовимся и ударим так, что острова содрогнутся. Мы чары, у нас есть честь, достоинство и наша правда. Мы им покажем, на что способны. Больше не будет никаких переговоров. Совет семи, как вы могли убедиться, понимает только язык силы. Значит, мы будем разговаривать на их языке. Толпа отозвалась одобрительным гулом. Раненый Харин закрыл глаза. Он понимал, что Грёзу нужен наставник, человек старой закалки, из тех, что видели настоящую войну. Тот, кто сможет дать совет, охладить пыл, подставить плечо. "Не мы всё это начали", говорил Грёсс, "нам мои готовы ответить". Луч Изар вспыхнул ярче, явно одобряя слова нового лидера. Ален опустила голову, прислушиваясь к тому, что вертелось внутри её золотистого камня. Всё сводилось к краткой вспышке отомстить. Ален пугала его решимость. Камень рвался отомстить не какому-то совету семи и прочим безымянным камнисадцам, до которых ему вообще не было никакого дела. Его интересовали только сестры-предательницы, забравшие у него силу. Лучезар ради этого был готов даже выйти из светозала. Отомстить обманщицам во что бы то ни стало. Конец третьей книги.